Глава 12. Эпиграф. От рабочих и крестьян, прежде всего от коммунистов, требуется упорное изучение военного дела. Лев Давыдович Троцкий. Известие ЦК РКПБ. 1919 год. В душном, прокуренном, пропитанном запахами самогона, лука и немытых человеческих тел в вагоне поезда «Харьков-Ценгск» ехал плотный немолодой человек в офицерской шинели без погон, с маленькой острой бородкой и темными мешками под глазами. Он безуспешно пытался заснуть, но разговор двух солдат, вольготно разместившихся на скамье рядом с ним, не давал ему никаких шансов. Говорят старые люди, «Теперь последнее время, скоро конец света. Может, оттого и в поездах такая бестолочь? Ни свистка, ни звонка, ни билетика?» Есть ли машинист, нет ли его, не знаем. Кто топит, тот и едет. А со мной как-то было. Не то еду, не то ползу поездом. Лесок, зовут нас дрова рубить, паровоз топить. Не до работы. Стрелочникову хату разобрали. Несем сухое это топливо к паровозу. Что такое? Нет машиниста. И когда сбег, никто не приметил, пошукали его недолго и пошли. Плотный господин поморщился, брезгливо покосился на своих соседей и встал. На всякий случай, от греха, прихватив свой вещь мешок, он двинулся к тамбуру, глотнуть свежего воздуха перешагивая через чужие узлы и свертки, а кое-где и через головы людей, которым не досталось места на скамье или полке, плотный господин не обратил внимания на то, что следом за ним двинулся молодой широкоплечий казак в черной, несколько поношенной черкеске. Добравшись, наконец, до тамбура, Плотный господин с приятным удивлением заметил, что там никого нет, кроме невысокого кавалерийского унтер-офицера с плоским и невыразительным восточным лицом. Может быть, из калмыков или киргизов. Плотный господин откатил в сторону вагонную дверь и с удовольствием подставил лицо свежему осеннему ветру. Почему-то удовольствие от этой свежести очень быстро прошло, уступив место странной тоске. Действительно, в этом ветре чувствовался запах унылой осенней степи, бесконечных верст без жилья и приюта, запах медленного умирания. Плотный господин отодвинулся в теплую глубину тамбура где было хоть и душно, но как-то спокойнее. В это время дверь тамбура отворилась, и на пороге появился тот самый молодой казак, который следовал за брезгливым господином по вагону. Переглянувшись с унтер-офицером из Калмыков, казак плотно закрыл за собой дверь и, шагнув к плотному господину с ласковым укором, сказал — — Нехорошо, ваше благородие. — Что такое? — высокомерно проговорил господин, поворотившись к казаку, но тот подошел к нему совсем близко, ухватил за отворот шинели и могучей рукой подтолкнул к распахнутому проему вагонной двери, к тоскливому степному ветру, и ритмичному грохоту убегающих под колеса рельсов. Высокомерный господин попытался ухватиться за что-нибудь, но казак так хитро держал его своей рукой, что господин оказался совершенно беспомощен. Он скосил глаза на стремительно несущуюся под ним насыпь и с ужасом подумал, что сейчас, вот сейчас... Казак разожмет руку, отпустит шинель, и немолодое, нездоровое тело на страшной скорости грянет вниз на насыпь или под колеса. Думать об этом ужасно не хотелось. — Что вам нужно? — пролепетал господин еле слышно слабым от страха голосом. — Куда едем, Георгий Ардальонович? Невозмутимо спросил приблизившийся унтер-офицер. Таким тоном он мог бы спросить попутчика самой мирной, самой привычной обстановки. Эта будничность вопроса особенно испугала Георгия Ардальоновича, И еще больше испугало его то, что этот совершенно незнакомый ему унтер знает его имя-отчество. Значит, отпадала слабая надежда на то, что идти двое обычные грабители и удовлетворятся его вещмешком. Хотя и в мешке было немало важного, немало такого, за что его очень даже могли убить, но раз его знают по имени, это может быть только одно — провал. «Так куда же едем?» Повторил калмык свой вопрос, чтобы вопрос этот стал еще более доходчив, казак подальше выдвинул Георгия Ардальоныча за пределы вагона в степной тоскливый ветер. — Ценск! — еле слышно выговорил несчастный. Несмотря на то, что говорил он тихо, страшный калмык вполне его расслышал и удовлетворенно кивнул. Казак тут же подтянул его поближе, поощряя за правильный ответ. «А к кому мы едем?» — задал калмык новый вопрос. Георгий Ардальонович растерянно молчал, и казак снова высунул его подальше. «Едет он к своим коллегам по Петлюровскому подполью», — послышался из темного угла тамбура, Негромкий, хорошо поставленный голос. А Георгий Ардальонович не заметил, что там стоит еще один человек. «Это мы и так знаем. Это нам неинтересно», — продолжал невидимый человек из темноты. «А интересно нам другое. Нам интересно, кто его должен встречать и где». Какой пароль? И что, уважаемый Георгий Ардальоныч, везет в своем вещмешке? Он нам сейчас все расскажет. У него и в мыслях нет что-то утаить. Он только очень перетрусил, и поэтому язык у него прилип к гортани. Правда, Георгий Ардальоныч, «Правда?» — дрожащим голосом ответил несчастный господин. Его била крупная дрожь, а тело от страха стало мягким, как тряпичная кукла. «Это хорошо, что он такой трус!» — продолжал голос из темноты. «Он нам будет говорить правду, только правду и всю правду!» «Итак, господин Синяго...» «Давайте по пунктам. В Ценске вас встретят прямо на вокзале». «На вокзале», — как эхо повторил Георгий Ордальёныч. «Кто?» не, «Не знаю». «Верю. Они к вам сами подойдут». «Да». да. «Как узнают?» «Траурная лента на рукаве офицерской шинели». Лента у меня в вещь в мешке приготовлена. Очень хорошо. Еще какие-нибудь приметы есть? Нет, больше ничего. Что они должны сказать? Не нужна ли господину полковнику удобная квартира? Ответ. Извольте только что без тараканов. В лицо вас кто-нибудь из здешних знает? Нет. Но им передали словесное описание, что вы должны им передать и в какой момент. Передавать только хозяину конспиративной квартиры, куда меня привезут. Вещь в мешке у меня, листовки, личное письмо от Петлюры. «Деньги! Инструкция для здешнего подполья!» «Вот и славно!» Донесся вполне доброжелательный голос из темного угла тамбура. «Как вы думаете, Ельдигеев, наш новый друг говорил нам правду?» Унтер-офицер из Калмыков, которому, по всей видимости, был адресован вопрос откашлялся и ответил, «Так точно, Ваше Высокородие, он говорит правду». «Видите, Георгий Ардальёныч, господин Ельдигеев вам верит, а он в этом смысле большой специалист. Ему очень часто приходится заставлять людей говорить правду, и я, честно говоря...» Тоже считаю, что вы говорили правду. Слишком уж вы боитесь, чтобы врать. Да. Господин Синяго, Вы говорили правду. И только правду? Но вот всю ли правду? Может быть, вы что-то важное от нас... «Утаили?» «Нет, нет», — поспешно заверил Георгий Ардальоныч, своего собеседника, и тут же прикусил язык. «Если он все сказал, то он вроде бы уже и не нужен. А мне все кажется, вы скрыли от нас одну очень важную вещь. Голос из темноты звучал еще более зловеще. Вы не сказали нам, как зовут вашего человека, который погубил отряд генерала Загоева. Как зовут вашего человека, засланного в отряд? Я... Я? Не знаю пролепетал Синяго, чуть слышно. «Эта информация чересчур важна, и наши здешние люди не рисковали передавать ее, пользуясь случайными и ненадежными каналами. Я должен был узнать это у них лично при встрече». Невидимый человек сделал, должно быть, какой-то знак, потому что молодой казак далеко высунул несчастного Георгия Ордальоныча из поезда. Казалось, еще вершок, и синяга вылетит на полном ходу, размажив себе голову о насыпь. — Нет! — взвизгнул он. — Не надо, клянусь, я не знаю его имени. Я говорю правду, правду. Что ж, — раздался голос из темноты. — Я снова верю вам. Вы так боитесь, что не смогли бы солгать, но тем хуже для вас. — К сожалению, вы становитесь для меня опасным свидетелем. Можете сорвать важную операцию, а коли уж больше ничего не знаете... — Не смеем вас больше задерживать... И тут же могучий казак разжал свою руку, которая удерживала несчастного немолодого насмерть перепуганного господина Синяго, и тот, жутко вскрикнув, полетел вниз на рельсы под колеса бешено мчавшегося поезда. Из темного угла выдвинулся на свет Немолодой представительный господин, в такой же, как у Синяго, офицерской шинели без погон. «Как Ельдигеев?» — обратился он к унтер-офицеру. «Похож я на нашего друга?» Калмык с сомнением оглядел его и покачал головой. «Извините, ваше высокородие, не слишком». «Что же, наверное, я все-таки больше похож, чем вы или швидкой. Так или иначе, мы должны проникнуть в подполье. На наше счастье, господа петлюровцы не видели синягу. У них есть только словесное описание, а сходство ельдигеев — это дело наживное». С этими словами господин в шинели раскрыл небольшой чемоданчик, дал его подержать унтер-офицеру. Внутри чемоданчика обнаружилось зеркало, и господин, глядя на свое отражение, начал что-то делать собственным лицом, будто он находился в театральной гримерной, а не в тамбуре мчавшегося по степи поезда. Наведя себе глубокие тени под глазами и придав своему выразительному чеканному лицу некоторую одутловатость, свойственную покойному синяго, господин намазал подбородок сильно пахнущей жидкостью и ловко приклеил небольшую накладную бороду. — Ну что, Ельдигеев, сейчас я стал больше похож на синяго, — Унтер-офицер еще раз осмотрел своего начальника и удовлетворенно кивнул. «Если у них только словесное описание, то вполне сойдете». «Ну и ладно». Немолодой человек в офицерской шинели с острой бородкой-клинышком вернулся в тот же вагон, откуда ушел каких-нибудь двадцать минут назад. «О чудо!» Его место было свободно. Он сел туда же, где сидел прежде, и, примастив весь мешок под скамейку, прикрыл глаза, как будто заснул. Двое солдат и его соседей продолжали рассказывать друг другу истории своей богатой событиями жизни. Покосившись на вернувшегося господина, они ничего странного в нем не заметили, И не прервали разговора. «Стою на часах. Место открытое. Все видно, как на блюдечке. Хлоп! Пуля мне в левое плечо вскочила. Хлоп! Вторая сквозь шинель. Еле ружье поднял. Уйти ж без смены нельзя. Тут хлоп! Третья пуля. Мимо! Тут и наши пули завизжали. Меня перевязывать стали». Через час поезд подошел к Ценску. Незадолго перед прибытием господин Шенели шинели развязал весь мешок, достал оттуда черную траурную ленту и повязал ее на рукав. Когда поезд остановился у вокзала, господин, не торопясь, вышел и пошел по перрону к выходу в город. Не успел он далеко отойти от вагона, как к нему подошел рослый детина в сером армяке с широким рябым лицом. «А вот, господин полковник, квартира хорошая, не надо ли?» Господин Шинели недовольно поморщился, но ответил в точности. «Извольте, только чтоб без тараканов». — Пойдемте, вашество, у меня здесь колясочка близехонько, господа вас уже дожидают. — Ты, любезный, — господин поглядывал на своего провожатого все так же недовольно, — ты пароль-то получше учи, а то ведь в другой раз переврешь так и можешь ненароком пулю схлопотать. «Люди ведь разные бывают. Некоторые очень нервные попадаются». «Да я что, вашество?» «Я ничего». Дитин огорченно захлопал белесыми ресницами. «Я разве что не так сказал? Как меня учили, все в точности». «Ладно, любезные. это у тебя, видно, память плохая». Выйдя на вокзальную площадь, детина указал господину в шинели нарядную коляску. В десять минут они домчали до небольшого домика на одной из тихих, уютных улочек Ценска. У самых дверей гостя ждал невысокий кругленький господин в выпухлых очках, демонстративно одевшийся к его приезду в вышитую украинскую рубаху потирая маленькие ручки, он подскочил к новоприбывшему и начал суетливо помогать ему освободиться от вещмешка и шинели, одновременно рассыпаясь в приветствиях. Мы чрезвычайно рады видеть в нашем глухом захолустье представителя великого украинского дела, личного эмиссара Симона Васильевича Петлюры, «Разрешите предложить вам наше скромное жилище. Здесь, может быть, не так роскошно, как в тех апартаментах, к которым вы привыкли, но в нашем скромном доме вам будет уютно и безопасно». Кругленький господин продолжал еще что-то тараторить, почему-то говоря о самом себе во множественном числе. «Мы рады, мы готовы, мы уверены». При этом чувствовалось, что... «Еще кого-то он ждет!» Все время поглядывал то на окно, то на часы. Наконец, хлопнув себя по маленькой пухлой ручкой, кругленький господин, коротко рассмеявшись, проговорил, «Что же это? Я даже не представился!» «Куляпко, Остап Андреевич, к вашим услугам!» «Гоголя начитался господин Петлюровец», подумал гость с усмешкой. Небось, раньше Осипом Андреевичем назывался. Слух он, однако, не прокомментировал звучное имя своего нового знакомого, в ответ тоже представившись. «Георгий Ардальонович Синяго. Документы мои находятся в вещевом мешке. Сейчас я передам вам...» Кулябка замахал на гостя пухлыми ручками. «Георгий Ардальонович, весьма о вас наслышаны...» «Такой человек, как вы, не нуждается в документах. А относительно тех бумаг, которые вы с риском для жизни привезли, то подождите самую малость. С минуты на минуту должен появиться человек, в чьих руках сосредоточено руководство нашим обществом. Вот ему вы и передадите все документы». «Однако у меня имеется инструкция» вручить все доставленное именно вам при встрече на конспиративной квартире. Позвольте, господин Синяго, объяснить вам ситуацию. В глазах рядовых членов общества руководителем его является ваш покорный слуга». С этими словами Кулябко прижал пухлые ручки к груди. «Но истинное положение дел таково, что наш действительный глава занимает важный пост у Деникинских захватчиков, и настоящее его лицо известно только мне в целях конспирации, понимаете ли». «Умно», — коротко прокомментировал гость. В темных глазах его загорелся неподдельный интерес. «Не этот ли человек? Не его ли заслуга?» Разгром рейда генерала Загоева отрядами батьки Махно. Я хотел бы передать ему поздравления, Симона Васильевича. Глазки господина Куляпка под очками хитро блеснули, и он промурлыкал довольным голосом. Нам удалось внедрить где Никинсом ни одного человека. Тот о ком вы говорите, находится сейчас в походе и вы сможете увидеть его только через несколько дней». «Вот даже как!» Гость высоко поднял густые темные брови. «Я надеюсь, в этом случае конспирация также соблюдена, и рядовым членам вашего общества неизвестно имя этого героя». «Конечно, Георгий Ордальоныч, конечно!» Куляпка просто лоснился от удовольствия. «Имя этого человека знаем только мы двое. Я и Сергей Степанович». А вот и он. Куляпка повернулся к двери, услышав шаги на крыльце и условный стук. Гость отступил чуть в сторону, как бы не взначай опустив руку в карман Френча. Куляпка распахнул дверь и жизнерадостно произнес «Позвольте, господа, представить вас друг другу». На пороге стоял полковник контрразведки Сергей Степанович Кузнецов. Мгновенно обежав взглядом комнату, он жестко произнес. «Контрразведка давно следила за вами, господин Куляпко». Если вы думали, что от нас можно скрыть подрывную деятельность, то вы глубоко ошибались. На кого вы работаете? На красных? На махно? Впрочем, на допросе вы все очень быстро расскажете. А это что за господин? О! «Да это, кажется, Аркадий Петрович Горецкой собственной персоной!» «Как вы объясните, господин полковник, ваше присутствие в этом сомнительном месте, да еще в таком виде? Накладная борода! Грим. С этими словами Кузнецов расстегнул кобуру и схватился за рукоять пистолета. Господин Куляпко в совершенной растерянности переводил взгляд с одного офицера на другого, разевая, как рыба, рот в намерении сказать что-то, но не зная, что же тут говорить. — Горецкий? — это был, разумеется, он. Опередив Кузнецова, выхватил револьвер из кармана Френча и резко произнес. — Не двигаться, Кузнецов! — «Держите руки на виду. Не думайте, что вам удастся обмануть меня. Если бы вы шли сюда арестовывать Куляпко, вы пришли бы не один. Оцепили бы дом и послали вперед солдат. А тут все ясно. Условный знак. Пришли конспиративно. Ваша игра проиграна». «Я давно уже подозревал вас. Когда не удалась моя проверка при помощи фотографической бумаги, только вы могли подменить пакеты. Только вы имели к ним доступ. Вы постарались свалить вину на Исаула Бережного. Распустили слух о том, что его брат служит у красных. А ведь его брат погиб еще на германском фронте». Мы нашли надежного свидетеля. Кого вы пытались вывести из-под подозрения? Ассаргина? Мальцева? Коновалова? Остальные двое уже погибли, так что у нас осталось только трое подозреваемых. Полковник Кузнецов стоял бледный как смерть. На его полном нездоровом лице одно за другим проходили выражения растерянности, злобы, отчаяния. Переведя взгляд на куляпка, он прошипел. «Ты идиот несчастный! Кого ты привел?» «Откуда мне было знать?» — пробормотал несчастный толстяк. «Пароль и описание. Все совпадало». — Поздно сводить счеты, господа конспираторы, — жестко произнес Горецкий. — Игра сыграна. Пришло время платить по счетам. — Погодьте, господин хороший. Раздался вдруг голос за спиной у Горецкого. — Пистолетик-то положьте, а то как бы чего не вышло. «Да руки-то подымите!» Горецкий замер. Почувствовав холод упершегося в спину ствола, он разжал правую руку, так что револьвер с неожиданно громким стуком упал на пол и поднял руки. Повернув голову, он увидел у себя за спиной давешнего Рябова детину в сером армике. В руке у него был обрез. «Не дергайтесь, вашество, а то как бы ненароком не выстрелило. Как вы давеча мне говорили, люди разные бывают. Некоторые очень нервные попадаются. Можешь тогда и пулю схлопотать». Повернувшись к Кузнецову и куляпку, детина сказал Он мне сразу не понравился. Вишли по ролю я ему, не так сказал. Так уж он мне в печенке въелся. Мы люди маленькие, а только сразу он мне не понравился. Молодец, Охрим! Куляпко облегченно вздохнул и немножко порозовел. Затем он повернулся к Кузнецову и спросил. «Сергей Степаныч, что теперь с этим делать?» Он махнул короткой ручкой в сторону Горецкого. «Что, что?» — зло передразнил его Кузнецов. «Известно что. Есть у тебя место, где можно труп спрятать?» «Ну, найдем, конечно. Проще всего в погребе закопать. Кто его там будет искать?» «Ладно. В погребе так в погребе. Только чтобы тихо...» «Никакой стрельбы. Нельзя внимания привлекать». Куляпко мигнуло хриму. Ребой детина довольно осклабился, вышел на минуту в сене и возвратился с огромным топором. «Ты, любезный, не того!» — поморщился Куляпко. «Топором здесь! Кровище будет, не отмоешь потом. Ты лучше веревкой его удави». «Или, если топором, то на заднем дворе где-нибудь?» «На заднем-то дворе как бы кто ни увидел», — с сомнением проговорил Охрим. Горецкий оглядывался, судорожно ища выход. Охрим усмехнулся и подмигнул ему. «Не бойтесь, вашество, все будет в лучшем виде». «Я таких так ты не один десяток умаслил, а чтоб сбежать от меня, это ты даже и думать не моги!» Куляпка протянул своему подручному моток бельевой веревки и суетливо промолвил. «Давай уж, охримушка, скорее его! В синях, что ли? Только не здесь все-таки!» «Как прикажете!» презрительно усмехнулся Охрим. «Ежели вам неприятно!» Он отмотал часть веревки, демонстративно смастерил на ней петлю и схватил Горецкого за воротник Френча. В это мгновение дверь со страшным грохотом распахнулась, и на пороге появился унтер-офицер Ельдигеев с двумя ногами в руках. «Стоять!» Завопил он высоким и страшным голосом. Полковник Кузнецов с неожиданной для его возраста и комплекции прытью развернулся к двери, направляя на Ильдегеева Браунинг, но, опережая его, от окна шарахнуло пламенем, и Кузнецов отлетел к стене от брошенной пули из кавалерийского карабина. В разбитое окно заглядывал молодой казак, напарник Ильдегеева с дымящимся карабином в руках. Охрим стоял, как истукан, держа в руках приготовленную веревку и с глупым видом хлопая ресницами. Господин Куляпко при первых признаках паники грохнулся на четвереньки и теперь полз почему-то в сторону убитого, наповал полковника Кузнецова. Добравшись до него, он неожиданно зарыдал, Его толстое, неуклюжее тело жалко и противно вздрагивало. Он смотрел на мертвого полковника и повторял сквозь рыдание «Сергей! Сережа! Брат!». Вдруг он схватил из мертвой руки Кузнецова Браунинг и, зарычав по звериному, развернулся, целясь в Горецкого «Не стрелять!» — закричал полковник, Но Ельдегеев уже опустил вниз ствол нагана и выстрелил. Во лбу куляпки открылось черное отверстие, и он, утробно ухнув, повалился на труб Кузнецова. Охрим наконец ожил. Он по бабье тоненько завизжал и начал отступать к окну, повторяя «Я ни при чем». «Я ни при чем! Дяденьки, отпустите сироту! Я ни при чем! Не знаю ничего!» «Умолкни, сирота!» Ильдигеев шагнул к нему и с презрительной усмешкой ударил ладонью по шее. А Хрим охнул и осел на пол. «Этот живет, пояснил унтер-офицер Горецкому который огорченно осматривал комнату, полную безжизненных тел. Полежит минут десять и очухается, чтобы не мешал покуда. Горецкий подошел к телам Куляпко и Кузнецова. Они были безнадежно и абсолютно мертвы. — Братья, значит, — протянул полковник задумчивости. — Да... Полный, можно сказать, провал. Оба насмерть. Теперь ничего не узнаем. Кроме них имя предателя никто не знал. «Извините, ваше высокородие, если б я не выстрелил, он мог бы вас убить», проговорил Ельдигеев с плохо скрытой обидой в голосе. «Простите!» Горецкий повернулся к унтер-офицеру и протянул ему руку. «Простите!» «И спасибо, вы спасли мне жизнь. Я нисколько не виню вас. Так неудачно сложились обстоятельства. Я сам виноват. Пошел туда, где меня могли опознать, но, с другой стороны, кроме меня идти было некому. Надежных людей у меня, кроме вас, в городе сейчас нет. Никому из контрразведки, как вы понимаете, доверять было нельзя». Он снова повернулся к двум трупам на полу и удивленно повторил. «Значит, они братья? Действительно, в них есть сходство. И Кузнецов, выходит, никакой не Кузнецов. Хороши эти в контрразведке. Собственного шефа проворонили».